196. Лад новый даю. На новой волне посылаю мысль, что мне надо от вас сейчас. Понимание происходящего. Зачем? Дабы быть столбами, у противное течение. Ваше сознание использует владыка как регуляторы и распределители нагнетений, зависящих от узлов света. Знаете, что солнечные натуры несут на себе упор огненной энергии. Но как и каким путем идет это распределение? Вы чувствуете лишь давление невыносимое и постоянное, облегчающееся лишь временно и ненадолго. Вот это и есть ваша ноша мира. И в этом ваша главная помощь. На тонком плане она носит иные формы. Но сущность ее — кооперация с учителем а намного глубже и значительнее, чем это кажется на поверхности. Огненная батарея человека выполняет свои незримые функции. Порадуемся возможности сотрудничества. Нелегка работа учителя, тем ценнее помощь. Потом последует кооперация сознательная. Но надо прежде укрепить силы и ассимилировать сознание. Приучаю постепенно. Тягость не от себя, но от пространства. На гребне событий мчатся кони света, Опережая темных скакунов. Уши откройте и глаза протрите. Небывалое совершается.